Часть вторая. Раб. Глава пятая. «И сколько наших он положил?» «Ну, сам-то он никого не убил, только ранил». «Как это не убил?» — ощерился маката «Ты чего несешь? Я скольких людей лишился? А если бы он в меня попал, в ноги или в голову? Куртку мне испоганил, как вот тебе сапоги!» Атаман был серьезен, и это больше всего пугало Чеченью, который привык к неизменной улыбке хозяина. «Так кто ведь гранатами?» — промяблил порученец. «Ну так и чего?»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 хотя на полу еще остались подпалины. В зале лежали раненые, над ними хлопотали женщины и Карл, лекарь клана. Остальных бойцов Чеченя с утра пораньше пинками выгнал на дежурство вокруг дворца. К тому же надо было припугнуть обитателей ферм. Вот же какую заваруху устроил шоколенок Бориски-фермера. «Жив он?» — спросил маката «Жив, жив, но сдохнет, конечно». «Я те сдохну!» Атаман сунул Чеченю под нос пухлый кулак. «Веди к нему!»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 Пойманных детенышей усмиряли в харьковских стойлах и обучали нехитрому ремеслу смертников. Макотов втянул носом воздух. «Ну, воняет! Слышь, а гадят они куда?» «Так выводят их раз в сутки. Карл их кашится и попочует, они успокоятся, тогда и выводят», — пояснил Чеченя. «Обручи снимаем и вперед. Я пока Малика назначил главным». «А че ж воняют тогда?» — порученец развел руками. да не мытые А что ж делать? Пусть себе. Тебе с ними в одной постели не спать».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 «Почему рожа сплошной синяк? Нос разбил, губы разбил, глазищ вообще не видно заплыли. Не бреши своему хозяину!» «Ну, правда, да. Извиняй, не сдержался. Он же дергаться стал после того, как я ему по башке вломил. Когда сюда втащили, драться леса, у меня плечо!» Вдруг взвизгнул Чеченя. «Он же два раза мне, почти в одно и то же место, два раза мне туда, и сапоги мои. ты глянь! Сплошной же грех теперь, они не сапоги! Ну, не выдержал я!» «Ладно, заткнись уже!» Поигрывая тесаком, атаман подошел к Турану. Под первым клинком подбородок приподнял голову пленного и заглянул в лицо. Глаза Шкаленка были закрыты. «Да он же мертв!» «Не-не!» — «Не, не Чеченя подскочил, ткнул Турана пальцем в грудь. «Глядишь, движется! Видишь, дышит он, дышит!» «Не мертв, так значит, при смерти!» Убрав тесак в ножны, атаман поразмыслил и заключил. «Карло сюда, живо! Чтоб забинтовал, раны замазал, микстуры дал! Короче, чтоб не сдох Шкаленок! Воды ему, жрачки! А сдохнет ты тоже сдохнешь, Чеченя!»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 Бандит выкрикнул что-то, треснул ящера по выпирающему хребту. Рептилия плавно повернула вправо. Атаман с Чеченей наблюдали. Телега описала круг по двору. Макота, одобрительно махнув рукой, вернулся во дворец. Чеченя поспешил за ним. Телега встала, но ящера не распрягли. Возничий ушел и вскоре вместе с Карлом принес деревянную бадью, которую поставили перед ящером.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 Говорил он глухо, сквозь зубы и смотрел в пол. «Может, что еще подарили?» — настаивал Макота. «Летуны-то, а? Они ж богатые, скажи, Чеченя». «А то!» — согласился порученец. «Может, оружие какое? аккумулятор а? Куда ты их запрятал?» Туран покачал головой. Макота разглядывал его, что-то обдумывая. «Так чего, хозяин?» — нетерпеливо спросил Чеченя. «Может, я его на шматки прямо сейчас?» «Медленно так, чтоб порадоваться». «Дурень ты!» Атаман повернулся к нему, достал кисак и не сильно ткнул порученца острием в грудь. Вот кто я по-твоему такой? Кто таков Маката теперь есть, скажи? Чеченя замялся, не понимая, что хочет услышать хозяин. Ну, ты, протянул он. Маката внимательно глядел на него. Ты, значит, это ты главарь бан... то есть в клане? Хозяин ты, наш хозяин Атаман? Атаман! Атаман! Ещё раз такое скажешь, убью. Я теперь бизнесмен, понял? Понял, понял, всё понял. А, а что она такое, этот бизнесмен? Мем. Фу, неуч Значит, купец, барыга. Дела всякие веду, вопросы решаю, заработок имею. А я его имею? А от кеда? А с торговли Торговля, оживился Чечень. Это я понимаю, торговля. Он кивнул на рабов-мутантов. «Вот с этих, а? И с этих тоже, и он с него!» Макота клинком тесака плашмя постучал по голове Турана. Тот сидел неподвижно, опустив глаза и внимательно слушая. «Торговать его буду!» «Куда торговать?» «Уй, болван! Хотел тебя старшим здесь сделать, миномёту даже оставить для охраны дворца. Теперь думаю, какой с старшой? Не сможешь!» «Смогу я, смогу, и с миномётами сложу! Ты только ты раз объясни!» «Разобьясню! Шакаленок хоть в бою и не обученный, и не здоровяк с виду, а шустрый, ловкий, так?» «Ну так. Не нукать, дурень! Он пусть и на панче своем, пусть и неожиданно въехал, и весь оружием обвешанный, а все одно неважно это. Главное, че? Главное, он с десяток наших положил. Значит, обучить, ежели его боец знатный получится. А мы куда этих двоих?» – маг это показал на мутантов. «Куда их везем? Для чего я их откармливаю?» Так на корабль же, на арену гладиаторскую. Ты что, забыл? Сам же хотел их там продать, а еще встретиться с этим, как его, с графом. Хвастал, у тебя с ним сделка какая-то крупная, важная. Ну вот, правильно, не забыл я. Тимяхал теперь? Ага, сказал Чечене. Теперь в втимяхал. Вот что ты третью клетку приказал на телегу. Ну то-то же. Значит, давайте цепи с него долой вниз, вечером в дорогу, а ехать далеко.